Глава 14 Сидевший за рулем парень всю дорогу сосредоточенно пыхтел, но не посмел задать ни одного вопроса. Он услышал взрыв и увидел Марева. Поверить, что Хонда взорвалась сама по себе, было сложно. Он понял, что там произошло нечто настолько страшное, что об этом лучше не спрашивать. Когда они уже подъезжали к дому, Ренат позвонил одному из уехавших охранников и спросил, «Вы уже приехали в больницу?» «Да, но нас не отпускают. Ждут сотрудника милиции. Говорят, что у них такое распоряжение, если доставлен человек с пулевым ранением». «Это я понял. Что с толгатом?» «Пока не знаем. Мы его только недавно сдали. Его повезли сразу в операционную. Мы сидим в приемной и ждем. Как только что-нибудь узнаем, мы вам сразу перезвоним». «Хорошо. И скажите, что вы просто подобрали Талгата. Вы не знаете, кто он откуда и кто стрелял. Мы все скажем, не беспокойтесь, Ренат Равилевич». Он хотел спрятать телефон в карман, когда раздался звонок. Это была Тамара. Он совсем забыл о своих сотрудниках. Они все еще находились в восторе. «Я все знаю», — заявила Тамара. «Ваш водитель позвонил нам и все рассказал». «Вы спасли Инну, это очень здорово! Жалко, что убили Талгата!» «Его не убили, он ранен и сейчас в больнице!» «Значит, будет долго жить! Я вам нужна?» «Нет! Спасибо всем! И поблагодарите от моего имени Надежду Анатольевну!» Эта ночь была беспокойной. Пусть завтра все не выходят на работу! «Так нельзя!» — сказала Тамара. «Завтра днем, или, вернее, уже сегодня...» «Мы с вами вылетаем в Киев. Слава Богу, все обошлось, и вы можете лететь». «Нет», — ответил Ренат, — «я никуда не лечу. Позвони в Киев и сообщи, что я прилечу к ним через два дня». «Но они подготовили все документы», — напомнила Тамара, — «вы должны туда полететь». «Я никому и ничего не должен», — ответил Шарипов. «Позвони в Киев и отмени встречу. Ничего не случится, если я полечу туда через два дня». «Простите меня, Ренат Равильевич, решила возразить Тамара, — но это акции. Любые слухи на бирже вызывают колебания цен. Вы должны меня понять. Если мы не полетим в Киев, если вы сегодня не подпишете необходимые документы, акции могут существенно упасть в цене. Инвесторы решат, что вы сознательно уклоняетесь от этой сделки. «Даже если я разорюсь, то и тогда никуда не полечу», — устало произнес Ренат. Ты позвонишь и скажешь, что я буду только через два дня. И меня не интересует, что они об этом подумают или скажут. И все инвесторы в мире, и все акционеры меня тоже не волнуют. Больше мне не звони. Я буду отдыхать. А ты реши все вопросы с Киевом. До свидания. Она хотела еще что-то сказать, но Ренат отключил телефон. Мерседес въехал во двор Шарипова. Ренат взглянул на часы. Альби у него, конечно, не будет. Дежурный консьерж и охранник, работающие в доме, подтвердят, что Шарипов приехал домой под утро. Ну и черт с ним! Никто не видел и не знает, что именно он сделал. Никто и не узнает. Он вспомнил лицо Инны и сжал кулаки. Если бы нужно было сжечь этого мерзавца еще раз, он бы не колеблясь это сделал. «Машину отгони на стоянку!» «И помой», — приказал он охраннику, который сидел за рулем, «чтобы на ней не было никаких пятен или остатков земли!» «Может, я поднимусь вместе с вами?» — предложил охранник. Ему было лет двадцать пять. Он был самым молодым среди тех, кто работал в службе безопасности «Астора». «Нет», — ответил Ренат, — «не нужно. У нас в доме везде установлены камеры. Там ничто не угрожает». Он вышел из автомобиля, сильно хлопнув дверцей. Сидевший за рулем охранник проводил его испуганным взглядом. Ренат подумал, что теперь слухи о том, что именно он сделал, все равно не удастся пресечь. Там было слишком много людей. Даже если Иосиф Борисович сумеет доказать, что Ринат всю ночь был в своей квартире, то и тогда сами охранники будут шепотом рассказывать о том, что произошло на заброшенном пустыре позади старой школы. «Ну и пусть!» — упрямо подумал Ренат. — Чтобы скрыть свою собственную гибель, мой дядя не пожалел собственной жены и ее малолетнего сына, устроив им взрыв в вертолете, в котором они летели. А я, видимо, ничем от него не отличаюсь. Хотя нет, все-таки отличаюсь. Я не убивал невиновного человека. Я сжег мерзавца, который посмел избить мою невесту. Какой я был недальновидный кретин! Нужно было давно сделать предложение Инне и заставить ее переехать в мою квартиру. Теперь я никуда ее не отпущу. Пусть все время живет со мной. Только так. Иначе я опять могу ее потерять. Он выходил из кабины лифта, когда зазвонил мобильник. Звонила Надежда Анатольевна. — Я все знаю. Хорошо, что все так закончилось, — сказала она. — Инну вы спасли! «А это самое важное». «Верно. Я тоже так считаю». «Но вам нельзя отменять вашу поездку. Если вы не полетите, то должны срочно оформлять доверенность на мое имя. Хотя это и не лучший вариант». «Не нужно меня уговаривать», — устало ответил Ренат. «Я только что освободил свою невесту, над которой весь вечер измывались, пытали и избивали. Вам, очевидно, об этом не сказали». Поэтому сейчас меня не волнуют все эти акции, договоры, деньги. Я даже не хочу об этом говорить. Обсудим все потом. А в Киев нужно позвонить и объявить им, что я сегодня просто не прилечу, не объясняя причины. Или скажите, что я заболел. Они не поймут, почему нельзя прислать вместо себя другого человека. Это их проблемы. До свидания, Надежда Анатольевна. Уже скоро утро. Поезжайте домой и отдыхайте. «Будем считать, что у вас всех выходной!» Он сунул телефон в карман и подошел к своей двери. Позвонил. Долго ждал. Наконец Дима открыл ему дверь. «Как она?» — спросил Ринат, входя в квартиру. «Спит», — сообщил Сизов. «Знаешь, что она сделала, когда я ее принес домой?» «Она потребовала, чтобы я пустил ее в ванную комнату. Я стоял за дверью, боялся, что она потеряет сознание». Но она молодец. Приняла душ, надела халат и сумела сама добраться до постели. В моей спальне? Нет, в другой. Она прошла туда и легла спать. Я купил йод по дороге в дежурной аптеке. И хотя она возражала, смазал ей все раны на лице. На теле, конечно, я ничего не видел. Она так стеснялась. Потом я потушил свет, вышел и решил пока не вызывать врача. Она спит, пусть немного отдохнет. А утром я вызову врача. Но, по-моему, переломов у нее нет. Я видел, как она сама ходила, хотя и с трудом». Ренат прошел в гостиную, устало сел на диван. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Дима, усаживаясь рядом. «Не очень», — признался Ренат, закрывая глаза. «Очень не очень». «Я могу спросить, что там было?» «Он сказал тебе, кто тебя заказал». «Да», — ответил Ренат, не открывая глаз и откинув голову. «Кто это был?» — поинтересовался Дима. Ренат молчал. Он даже не знал, что следует говорить в подобных случаях. Ему так не хотелось отвечать на этот вопрос, и поэтому он не ответил. «Я отправил Талгата в больницу», — сообщил он другу. «Ему сейчас делают операцию». «Бандитов сдали в милицию?» Нет, ответил Ринат, Диланова вывели из школы после того, как ты уехал. Он опять требовал денег, даже после всего случившегося. Горбатова могила исправит, зло заметил Сизов. Я ему денег все равно не дал. А где твой дипломат? Спросил Дима. Остался в Мерседесе, равнодушно сообщил Ренат. Я о нем даже забыл. И он тебе ничего не сказал? Ринат подумал, что рано или поздно нужно будет рассказать обо всем Диме. Он по-прежнему сидел, откинув голову и не открывая глаз, словно не хотел никого видеть. — Сказал, — сообщил он глухо, — все рассказал. — Бесплатно? — не поверил Сизов. — Не совсем бесплатно. Я прострелил ему ногу, и он признался. — Что? — не поверил своим ушам Дима. Ренат открыл глаза и взглянул на своего ошеломленного друга. «Да», — негромко сказал он, — «я прострелил ему ногу, и он сразу сообщил мне, кто именно меня заказал. Мы с тобой в жизни не догадались бы, хотя все правильно. Это был единственный человек, который хотел моей смерти. Ужасно хотел». «Кто?» — спросил Дима. «Семен, брат Лизы. Он и был заказчиком этого убийства». — И может быть, — изумленно прошептал Дима, — зачем ему нужно тебя убивать? Он все рассчитал правильно. Пока я не женился, нужно меня убить. Тогда моим единственным наследником будет Катя, моя дочка от Лизы. А он наверняка стал бы ее опекуном. Вот такой простой расчет. — Ты посмотри, как он все продумал, — огорчился Дима. — А зачем ему воровать Инну? Она ему чем мешала? Зачем нужно было ее так мучить, бить, не понимаю. Это я тоже выяснил. Инна была ему не нужна, но он объяснил Диланову и его бандитам, что Инна мне очень дорога, и они решили сыграть на этом. Получить с Семена 120 тысяч, а меня убить и забрать миллион. Инну бы они, конечно, потом не отпустили. Даже страшно подумать, что они могли с ней сделать. «Но зачем они ее били?» Диланов уверял меня, что это была личная инициатива его сообщника. Он хотел овладеть ею. «Напрасно мы его отпустили!» — сжал кулаки Дима. «Может, этот Диланов прав?» «Я один раз делал репортаж из колонии. Убийцы и грабители никогда не бывают насильниками!» — Они их в колониях не уважают, считают низшим сортом. Напрасно ты отпустил этого бандита! Я бы с ним поговорил! — Я его не отпустил, — равнодушно ответил Ренат. — Я его сжег вместе с машиной, в которой он привез Инну. Дима взглянул на Шарипова. Он хотел что-то спросить, уточнить но у него в горле будто щелкнуло, словно там сработал переключатель, и он замолк, испуганно глядя на своего друга. — Ты сжег его машину? — шепотом переспросил Дима. — Вместе с ним! — кивнул Ренат. — У него была маска вместо лица, застывшая каменная маска. — Но это... как, тебя видели? — Нет, никто не видел. Я всех отправил в разные места. А этого мерзавца я не мог оставить. Ты же видел, в каком состоянии была Инна. Когда вспоминаю, как он над ней измывался, у меня внутри все переворачивается. Я решил, что он не должен жить. — Ну и правильно, — развел руками Сизов. — Туда ему и дорога. Только напрасно ты сам. — Ты тоже хотел его убить, — заметил Ренат, снова откидывая голову на диван и закрывая глаза. — Верно. Но все равно не нужно было самому. Нужно было кому-то поручить. — Нет, — возразил Ренат. — Нельзя. Это было дело, которое я должен был сделать сам. Только сам. И он сгорел живьем в своей машине. Я поджег бензобак. — Хочешь, я вызову врача? — спросил Дима. — Тебе тоже нужно успокоиться. Пусть даст какое-нибудь лекарство. — Я спокоен, — возразил Шарипов. — Я сделал то, что должен был сделать, и ни о чем не жалею. Пойду приму душ. Мне кажется, что запах Гарри и бензина так в меня въелся, что его уже ничем не уничтожить. Зазвонил телефон Шарипова. Дима вздрогнул. Ренат даже не пошевелился. Телефон зазвонил еще раз. Ренат, наконец, достал из кармана мобильник. — Слушаю, — сказал он спокойным и почти равнодушным голосом. «Мы звоним из больницы», — сообщил ему сотрудник охраны. «Пуля попала Талгату в плечо. Он успел повернуться, когда в него стреляли. Ее уже извлекли. Врачи говорят, что он будет жить, хотя потерял много крови». «Хорошо». Ренат действительно был рад за Талгата. Это было первое приятное известие за последние несколько часов. «Как там с милицией? Уже разобрались?» Мы уже дали показания. Рассказали, что проезжали по проспекту, когда Талгат вышел из машины. И со стороны домов кто-то выстрелил. Врачи уже объяснили, что стреляли из пистолета, но издалека. Сотрудники милиции переписали данные наших паспортов. Ясно. Нужно, чтобы Талгата перевели в лучшую палату. Заплатите деньги, кому следует. И поставьте у палаты круглосуточную охрану. На всякий случай. «Мы все сделаем, как вы говорите!» Ренат положил телефон на столик перед собой. «Все в порядке!» — сообщил он Диме. Толгат будет жить!» Ренат встал и отправился в ванную, оставив изумленного и раздавленного последними известиями Диму в гостиной. Шарипов стоял под душем, когда скрипнула дверь. Он поднял голову. Это был Сизов. «Скажи мне честно!» — жалобно попросил Дима. «Ты ведь соврал насчет этого бандита! Ты не мог такое сделать!» «Сделал!» — упрямо ответил Ренат. «И сделаю еще раз, если кто-нибудь попытается обидеть Инну! Я это сделал, Дима, и ни о чем не жалею!» Дима горестно вздохнул и вышел из ванной. Когда Ренат спустился вниз, в гостиной на часах уже было около семи утра. Он включил телевизор, чтобы послушать последние новости. Прошел на кухню, включил чайник. Подавленный Дима сидел на диване в гостиной. Ренат вернулся к нему. — Сегодня Лиды не будет, — сказал он. — У нее выходной. Это к лучшему. Я бы не хотел сегодня никого видеть. — Ты разве не должен лететь сегодня в Киев? — спросил Дима. — Тамара говорила, что вы должны лететь все вместе. — Нет, — ответил Шарипов. — Не должны. Это она так считает. А я считаю иначе. «Я никуда не полечу». «Как ты себя чувствуешь?» спросил Сизов. «Наверное, тебе совсем плохо». «Я чувствую себя, как человек, который впервые в жизни убил другого человека», — честно и жестко ответил Ренат. «Хотя нет, неправильно. Я чувствую себя, как человек, совершивший убийство. Но убитого я не считаю достойным человеком». Он был бандитом, который не имел права жить и ходить по этой земле. — Он бы все равно умер, — тихим голосом предположил Сизов. Толгат в него два раза выстрелил. — Это ты говоришь, чтобы меня успокоить? Нет, я все видел. Подожди, кажется, по НТВ показывают твою фотографию. Сизов взял пульт и сделал звук телевизора громче. «По неподтвержденной информации, — продолжал диктор, — сегодня в Москве произошли события, так или иначе связанные с известным наследником олигарха Владимира Глущенко Ренатом Шариповым. По оценке Форбса, это самый молодой миллиардер в Москве. Он получил состояние, оцениваемое в несколько миллиардов долларов после неожиданной смерти своего дяди, который погиб в авиакатастрофе. Шарипов остался единственным наследником». «Как они так быстро все узнали?» – нахмурился Дима. «Сегодня ночью у Рижского вокзала столкнулись несколько автомобилей», – продолжал диктор. «Одна из машин принадлежала компании «Астор», которая управляет активами Рената Шарипова. Сотрудник службы безопасности «Астора» врезался в машину, выехавшую на встречную полосу. Один человек погиб, второй был ранен, его отвезли в больницу. Еще несколько человек получили легкие ранения». Но на этом события, связанные с Астором, не закончились. Дима оглянулся на Рената и сделал звук еще громче. Как нам удалось установить, сегодня ночью в больницу был доставлен с пулевым ранением руководитель службы безопасности Астора Талгат Касымов. Врачи считают, что ранение опасности для его жизни не представляет. А через полчаса, уже в соседнюю больницу, поступил некто Виктор Диланов, который работал с погибшим в автомобильной аварии Хазретом Кашубаевым. У Диланова пулевое ранение в ногу. Самое поразительное, что оба раненых утверждают о случайных выстрелах, которые рикошетом задели их сегодня ночью. Совершенно очевидно, что авария, случившаяся у Рижского вокзала и два вышеназванных ранения, так или иначе связаны друг с другом. «Только этого нам и не хватало», – огорченно прошептал Дима. «Правоохранительные органы пока воздерживаются от комментариев», – сообщил диктор. «Однако мы только что получили сообщение о том, что найдена сгоревшая машина «Хонда», в которой находился труп неизвестного человека. Тело обгорело настолько сильно, что его невозможно опознать. Однако сотрудникам милиции удалось установить, что владельцем автомобиля был тот же Виктор Диланов, Становится ясно, что все эти разборки ведутся вокруг огромного состояния Рената Шарипова. По нашим сведениям, сам молодой наследник сегодня должен подписать в Киеве документы о передаче акций Харьковского объединения своим родственникам, живущим на Украине и являющимся двоюродными братьями погибшего Владимира Аркадьевича Глущенко. Возможно, все события сегодняшней ночи так или иначе связаны с подписанием этих документов. В любом случае, мы будем следить за этим загадочным делом и невидимой войной, которая развернулась вокруг Рината Шарипова». Дима убрал звук, посмотрел на своего друга. «А может быть, тебе действительно улететь в Киев?» – спросил он. «Ведь если ты не полетишь, то многие могут понять, что ты сам принимал участие во всех этих разборках». Я думаю, что тебе лучше лететь и оставить Инну одну. Не беспокойся, я о ней позабочусь. Вызову врачей и сделаю все как нужно. Тебе лучше улететь, иначе поползут нехорошие слухи. Мне уже все равно. Послушай меня, упрямый ты сукин сын. Если ты улетишь сегодня, то все поймут, что эти разборки тебя напрямую не касаются». Бандиты могут говорить все, что угодно, не обязательно им верить. Хотя я думаю, что они как раз говорить не будут, себе дороже. А твои люди знают, как себя вести. Уезжай, Ренат, иначе у тебя действительно могут быть неприятности. Дело не в деньгах, которые ты там потеряешь или заработаешь. Дело в твоей репутации, чтобы тебя не примазали к этому делу. Возьми Иосифа Борисовича и лети в Киев. «Не знаю», — пожал плечами Шарипов. «Я уже ничего не понимаю, как мне поступать, что мне делать. Только я не оставлю Инну одну. Пусть думают все, что хотят. Не могу я сейчас уехать. Как ты этого не понимаешь? Ты слышал, что про тебя говорят по телеку?» Тоном рассудительного человека спросил Сизов. «Это только цветочки. Если сегодня ты не полетишь в Киев...» то они начнут выдавать такие комментарии, какие нам даже и не снились. Ты посмотри, как они здорово и оперативно сработали. Все сразу выяснили. У них полно криминальных программ, напомнил Ренат. Мы же сами два раза писали репортажи для их корреспондентов. Они узнали в дежурной части ГУВД, что произошло за сутки в Москве. О поступивших с пулевыми ранениями сообщают в первую очередь. Об аварии с погибшим тоже сообщали. Остается только узнать, кто были эти люди, и сделать соответствующие выводы. Все правильно. Я только не знал, что сгоревшая «Хонда» принадлежала самому Диланову. Но так даже лучше. Надеюсь, он ее не застраховал. Пусть переживает еще и из-за потери своей машины. — Тебе нужно ехать, — упрямо сказал Дима. «Мне нужно выпить», — неожиданно произнес Шарипов. «У меня такое ощущение, что запах Гарри въелся мне в ноздри». «Пить в семь часов утра?» — огорчился Сизов. «Твое моральное падение окончательно завершено. Кто пьет в семь утра? Испортишь себе печень и превратишься в законченного алкоголика». «Мне нужно выпить», — упрямо повторил Ренат. «Я себя так плохо чувствую». — Тогда лучше русский размер. — Ты же знаешь, что я пью только эту водку? — Неси, — согласился Ренат, — хотя бы по сто граммов. Дима принес новую бутылку из холодильника, открыл ее и разлил в небольшие рюмки. — Сегодня ты совершил самый мужественный поступок в своей жизни, — неожиданно сказал Сизов. — И поэтому я пью за тебя. — Спасибо. Ренат залпом выпил рюмку. Приятное тепло разлилось внутри. Он почувствовал, как спадает дикое напряжение, в котором находился все последние часы. «Давай еще!» — потребовал он у Димы. Тот снова наполнил рюмки. «Я хочу выпить за...» — попытался что-то сказать Сизов. «Не нужно!» — прервал его Ренат. «Выпьем за тебя! Я и раньше подозревал, что ты мой лучший друг. Сейчас я в этом уверен!» Они выпили по второй рюмке. «Может, еще?» — спросил Ренат. «Хватит!» — решил Дима, забирая бутылку. «А то не сможешь сегодня улететь!» «Может, теперь выпьем кофе?» «Сначала я позвоню Тамаре», — сказал Ренат. «Она наверняка решит, что я сумасшедший. Каждые несколько часов меняю свое решение». «Решит!» — согласился Дима. «И правильно сделает. После сегодняшней ночи мы все стали психопатами. Особенно ты!»